Зал Большого Будды в Великом Храме Востока. Создание самых крупных и самых монументальных буддийских ансамблей началось в Японии лишь в VIII веке. Оно совпало с временем создания первого централизованного японского феодального государства и появления первого города, столицы Нара, крепость мира, сменившей временные резиденции правителей. Для укрепления новой религии буддизма император Шому в 753 году издал рескрипт, по которому предписывалось создать огромную статую Будды. Недалеко от столицы было выбрано место, где мастера начали строить деревянную модель статуи. Они напряженно трудились четыре года и соорудили статую высотой 16 метров, которую по частям перевезли в столицу. Статуя была так велика, что жители Нары до сих пор говорят о ней, можно пройти в ноздрю статуи, не сложив зонта. Отливка статуи заняла еще два года. Во всех концах империи медные рудники поставляли металл. Говорят, что даже сам император принимал участие в работах. В широких рукавах своего кимоно он носил землю для опок. На изготовление статуи Будды пошло 500 тонн бронзы. Статуя была выше пятиэтажного дома. Но как укрыть Будду от непогоды? И тогда, по повелению императора, началось возведение храма. Шесть лет возводили дом для бронзового бога. Высота храма была 48 метров, а длина и ширина по 50 метров. Площадь храма составляла 2500 квадратных метров, и ни единого камня не пошло на его строительство. Храм Дайбуцуден в монастыре Тойдайзи, Великого храма Востока, был самым крупным сооружением Японии того времени. К грандиозному двухэтажному зданию входных южных ворот Нандаймон подводила проложенная через лес широкая дорога процессий. Вход в монастырь обозначали еще 200-метровые деревянные пагоды. Ворота Нандаймон имеют двухъярусную крышу и поддерживаются 18 деревянными столбами высотой в 21 метр. У ворот несут бессменную вахту, Две восьмиметровые статуи несколько жутковатого вида. Храм Дайбуцуден или Зал Большого Будды, строился 20 лет. И в его возведении принимало участие очень большое количество людей. На его открытие прибыли посланцы из разных стран, ведь о нем гремела слава, как о самом большом деревянном храме мира. И хотя сегодня от Дайбу Цудена осталось всего лишь две трети его первоначальной величины, он остается самым большим деревянным зданием в мире. Два раза оно горело, и каждый раз его восстанавливали. Сегодня зал Большого Будды занимает площадь 58 на 51 метр а высота достигает 50 метров. Зал Большого Будды был построен в 752 году по приказу императора Шому, и в нем находится одна из самых больших в мире бронзовых статуй Будды. Великого Будду проектировал корейский скульптор, известный в Японии под именем Кимимира. Сидящая фигура Будды – Имеет высоту 16 метров, лицо в длину почти 5 метров, ширину 3 метра, а гигантские уши почти по 2,5 метра. Правая рука Будды, раскрытая ладонью, протянута вперед. Этот жест означает благословение, и тот, кому она протянута, получает душевное спокойствие. Положение левой руки Будды символизирует исполнение желаний. Будда сидит на фундаменте в форме террасы, которую образуют 56 бронзовых лепестков лотоса. За головой Будды находится деревянный позолоченный ореол, на котором отражены 16 его воплощений. Это дополнение было сделано в XVII веке, как и две статуи, которые изображают милосердную богиню Каннон и божество счастья. Справа, за Буддой, находится небольшое отверстие, через которое пытаются пролезть все паломники, потому что в случае удачи, по старому преданию, они обретут рай. Огромная статуя Будды отражала и отражает до сих пор Могущество Японской империи и одновременно гармоничность и размеренность японского образа жизни. А в зале Большого Будды находятся и другие фигуры небесных стражей, а также модель самого зала в его исконном виде. На торжественной и пышной церемонии освящения зала присутствовали император и императрица весь императорский двор, священные служители Будды, а также делегации из Кореи, Китая и со всей Японии. Некоторые из использованных тогда священных одеяний, священных сосудов, ювелирных изделий и прочих драгоценностей хранятся теперь в храмовой сокровищнице Сёсоин, выстроенной в стиле древнего амбарного зодчества, но увеличенной в размерах. Теперь этот музей иногда открывают для посещений. Сокровищница Ссоин построена в 752 году, тоже по приказу императора Шому. Прямоугольное здание сооружено на высоко поднятой платформе, которая, в свою очередь, держится на 40 массивных столбах высотой 2,7 метра, укрепленных широкими железными обручами. Стены сокровищницы, поддерживающие двускатную крышу, уложены таким образом, что внутри здания они образуют гладкую ровную плоскость. С наружной стороны выступающие острые грани бревен создают ребристую поверхность, неровность которой усиливается игрой света. Примечательным в этой сокровищнице является естественный кондиционер воздуха. Он сконструирован так искусно, что в сырую погоду за счет расширяющихся деревянных балок в сокровищницу не может проникнуть сырость. Когда же бывает сухо, балки сжимаются, и в образовавшиеся щели проникает свежий воздух. Именно по этой причине Полотна и ценнейшие предметы из бумаги и шелка сохранились в течение 11 столетий. Сёсоин состоит из трех частей, каждая из которых имеет особую дверь, выходящую на узкий общий помост. Лестниц в сокровищнице нет. Один раз в году, когда производится проверка экспонатов, На это время сооружаются дополнительная веранда вдоль фасада и лестницы, которые после проверки уничтожаются. Монастырь Тодайдзи – это центр буддийской секты Кегон, которая пришла в Японию через Китай. На его территории располагаются также и другие пагоды, два зала VIII века, жилища священников, чайные домики в японских садах и маленький музей, в котором собраны изделия китайских и корейских ремесленников.